Глава четвертая. Начался второй семестр, а Галинду по-прежнему обременяло соседство с Эльфабой. Она кратко выразила мадам Марибель протест, но глава не позволила никаких перемещений, никаких перетасовок. Это слишком всполошит других девушек, сказала она. Разве что вы хотите переехать в розовую спальню? Ваша матушка клач, как я посмотрю. «Вполне успешно отправляется от недуга, который вы описали в нашу первую встречу. Может быть, теперь ей по силам присматривать за пятнадцатью девушками?» «Нет-нет», — быстро запротестовала Галинда. «Время от времени с ней еще случаются приступы, но я стараюсь об этом не говорить. Мне не хотелось бы лишний раз вас беспокоить». «Как это предусмотрительно?» — сказала мадам Марибель. «Благослови вас Бог, милое дитя». А теперь, моя дорогая, раз уж вы заглянули поболтать, я думаю, стоит воспользоваться моментом и обсудить ваши учебные планы на следующий год. Как вы знаете, на втором курсе студентки выбирают будущую специальность. Вы уже задумывались об этом? «О, разве что немного», — сказала Галинда. «Честно говоря, я полагала, что мои таланты со временем проявятся сами, и таким образом я пойму, чему стоит посвятить себя естественным наукам, искусству, магии или, возможно, даже истории». Вот разве что в своей предрасположенности к религии я сомневаюсь. Я не удивлена, что юная особа вроде вас испытывает сомнения, — сказала мадам Марибель, что не очень воодушевила Галинду. Но, может быть, всерьез обдумаете магию? У вас бы прекрасно получилось. Я горжусь своим умением определять такие вещи. Я подумаю об этом, — пообещала Галинда, хотя на самом деле ее первоначальный интерес к магии угас, когда она узнала, как изнурительно зубрить заклинания и, что еще хуже, понимать их. Если вы выберете магию, возможно, есть такая вероятность, получится подобрать вам новую соседку, заметила мадам Марибель, учитывая, что мисс Эльфаба уже сообщила мне, что ее интересы лежат в области естественных наук. Ну что же, тогда я, конечно, хорошенько подумаю об этом, согласилась Галинда. Внутри себя она старалась побороть некое безымянное противоречие. Мадам Марибель, несмотря на аристократический выговор и великолепный гардероб, казалось ей немножечко, самую капельку, Опасной. Сияние ее широкой улыбки напоминало блеск острых лезвий, ножей и копий. Ее низкий голос словно заглушал собой отдаленный грохот взрывов. Галинда всегда чувствовала, что не видит полной картины. Это сбивало с толку, и надо отдать ей должное. Галинда, по крайней мере, ощущала, как внутри нее страдает нечто ценное, нечто целостное. В моменты, когда она сидит в гостиной мадам Марибель и пьет ее превосходный чай. «Ведь и её сестра, как я слышала, в итоге приедет в ШИС», — заключила мадам Марибель. «Несколько минут и пару печень спустя, словно и не было никакой паузы, поскольку не в моих силах ей помешать. И вот это, насколько я понимаю, будет настоящий ужас. Вам нисколько не понравится». «Ох, это ее сестра, которая, несомненно, будет проводить много времени в комнате мисс Эльфабы, ведь ей требуется уход». Она слабо улыбнулась. От ее шеи вдруг резко запахло духами — Почти как если бы мадам Марибель могла каким-то образом по собственному желанию сточать мягкий аромат. Да, ох уж, это ее сестра! Мадам Марибель цокнула языком и, качая головой, отправилась проводить Галинду к двери. Да, это воистину бедствия, но я полагаю, мы все сплотимся и справимся с ним. В этом суть нашего колледжского сестренства, ведь так. Глава подала ей накидку и нежно положила руку на ее плечо. Галинда вздрогнула. Она отчетливо понимала и ничуть не сомневалась напротив, знала отчетливо, что мадам Марибль почувствовала ее дрожь, но та ничем не выдала себя. Да, в этом случае мое использование слова сестренства крайне иронично, остроумие на грани. Впрочем, спустя время, когда становятся видны масштабы, в итоге все сказанное и сделанное оказывается глубоко ироничным. Она с силой стиснула плечо Галинды, точно ручку велосипеда, чересчур крепкой для женщины хваткой. Мы можем только надеяться, ха, что эта сестра привезет достаточно вуалей. Но это будет только через год, а пока у нас есть время. Подумайте о магии, ладно? Подумайте как следует. А теперь всего доброго, лапочка моя, и славных снов». Галинда медленно пошла обратно в спальню, размышляя, какой же была сестра Эльфабы, чтобы спровоцировать столь ехидные замечания о вуалях. Она хотела спросить саму Эльфабу, но не могла придумать, как это сделать. Ей не хватало смелости.